Поэт. Он в отчаянии смотрел на чистый лист, красноречиво лежащий на добротном круглом столе из тикового дерева. Мысли приходили, но совсем не те, что были достойны вылиться на бумагу. Напротив, они терзали его, рвали в клочья самооценку, в общем, вели себя крайне недоброжелательно. Любой художник, а тем более поэт, «Должен быть актуальным, говорить о злободневном. Я — это голос своего народа. Я должен сочинить что-то такое, что не выглядит сочиненным, что зацепит любого человека. Черт! Я не хочу писать для народа. Я хочу создать что-то, что найдет свой отклик в каждой душе, писать о том, что люди подзабыли, о простом и важном. Черт! Черт! Я же совсем не сложный человек!» Я точно такой, как все те гремыки, что не могут спать и есть, потому что их воображение населяют бесчисленные расплывчатые образы, которые они не в состоянии расшифровать и выпустить из себя на холст или бумагу». Он снова и снова вставал, кружился по освещенной тусклой керосиновой лампой комнате и вновь возвращался к смотрящему прямо на него белому листу. Насколько все было проще, пока он жил на материке, в крошечной коморке под крышей многоэтажного дома, населенного обычными людьми. И видел сквозь пыльное стекло узкого окошка обычный двор, серость которого время от времени разбавляли кроны деревьев в теплое время до хитросплетения черных веток зимой. Можно было с чистой совестью противостоять этой серости, выплескивая на холст жизнерадостную палитру собственных мыслей, сплетенных в и рифмы. Даже когда пейзаж за окном становился кристально прозрачным от только что прошедшего дождя, делающего краски ярче, а плоды сочнее, он находил в себе этот конфликт, ненавидя власти, лишающий людей прав и свобод в угоду корпорациям. Он создавал шедевры на злобу дня, помогая тем, кто не решался противостоять системе, делая это за них. Его колки остроумные работы пользовались популярностью. Пару раз в год он участвовал в книжных выставках и ощущал себя частью чего-то большего. Сообщества таких же, как он храбрых творцов, спасителей всех заблудших душ, которые вещали о важном и глубоком языком метафор. Потом эти же люди возносились сами над собой и своими же идеалами, упиваясь ролью спасителей человечества, и он снова чувствовал себя белой вороной. Уходил из всех сообществ и ассоциаций, хлопая дверью. Метался по округе в поисках других ворон. Находил их. и все шло по кругу. Запутавшись окончательно в чужих играх разума, поэт отчаянно искал, куда сбежать. И однажды разноцветный фольксваген Умберта приоткрыл для него дверь в Синий город. Место, где каждый был самим собой. И ничем большим или меньшим. Место, где никому не было дела до его душевных метаний. А встреченных им людей интересовало ли то, знает ли он, как готовить умбурский эль и как разгонять облака перед рассветом взглядом мечтателя. Он внезапно вспомнил, какую музыку любил всегда. Купил на торговой площади патефон и каждое утро наслаждался лихими джазовыми ритмами, будя соседей, но они даже были не против». Город всегда приветствовал эксцентриков вроде него. И поначалу он чувствовал себя здесь, как рыба в воде. Часами гулял, разбираясь в интонациях птичьих голосов. Протаптывал новые тропинки в зарослях, плетя замысловатое кружево новых дорог. Вечерами играл на фортепиано в прибрежном баре и даже взял пару кулинарных уроков у Брунгильды. Все так или иначе было прекрасно, за исключением одного момента. Он больше ничего не писал, ни строчки. Способность улавливать рифмы и вынимать их из разреженного воздуха, словно фокусник кролика из цилиндра, улетучилась. Растворилась в закатах, опускающихся каждый вечер на ультрамариновые домики и делающих лиловыми. Он смотрел, смотрел во все глаза, но пресловутый чистый лист преследовал и бичевал его за безделье, и за дня в день безжалостно напоминая ему о том, кто он такой. Поэт без стихов. Он долгое время не мог понять, в чем дело. В этом месте все было пропитано творчеством. От самого маленького цветного камушка в мостовой до блиставшего переливами красок неба, не говоря уже о никогда не надоедавшей ему лазуре местных построек. И что самое парадоксальное, он ни с кем, ни с кем не мог поговорить об этом. Стыдно было как-то жить в таком удивительном городе, пусть и в качестве засидевшегося туриста, но не создавать ничего, кроме следов на дорожках. На одной из таких дорожек он им встретил как-то философа. Тот неспешно прогуливался, закинув длинную седую бороду за воротник бесформенного фиолетового балахона и, казалось, совершенно не заботился о том, что подумают прохожие. Да здесь, откровенно говоря, никого особо и не волновал чей-либо внешний вид или направление мыслей, если они не вредили окружающим. Образ маленького спокойного старичка в широкопулой шляпе и чудных сандалиях напоминающего волшебника из детских сказок, так заворожил поэта, что он решился заговорить с ним. «Эй, уважаемый!» – тихонько окликнул он. Философ обернулся. «Чем обязан? Видите ли, кажется, мы с вами соседи, на ходу сочинял начало разговора поэт, дабы не показаться еще более странным, чем был». «Я тоже живу на улице разбитых колоколов, недалеко от храма». «На ней все живут недалеко от храма», — усмехнулся старичок. «Вот в том и дело. Я хотел поинтересоваться, не мешает ли вам моя музыка по утрам?» «А вы музыкант, юноша?» — поинтересовался тот. Поэт смутился и потупил взгляд. «Вообще-то я поэт». Просто люблю слушать джаз. Похвально, отметил философ. Но вам не стоит беспокоиться, молодой человек. Я уже давно привык, что в нашем городе откуда только не доносятся самые разнообразные мелодии в любое время суток. А что вы сочиняете? Не припомню, чтобы видел вас на литературных вечерах у Альбы. Худая долговязая фигура поэта Сложился вопросительный знак. Он сутулился, вжал шею в плечи и, засунув руки в карманы, начал раскачиваться взад и вперед, будто надеялся, что это движение вытолкнет из него нужные слова. «Видите ли, я, публичный человек только на материке, сюда периодически приезжаю, чтобы отдохнуть», замялся он и, оборвав свою речь, взглянул из на на собеседника. «Ойли!» – недоверчиво улыбнулся тот. «Знаем мы таких, каждую неделю приезжают. Надеются убежать, как это, а от себя прежних и вернуться к себе настоящим. Чушь собачья, скажу вам со всей ответственностью». От чего же?» Они не заметили, как продолжили путь уже вдвоем. Смотрелись они рядом довольно комично – Длинный худощавый мужчина в твидовом пиджаке и не первой свежести серой рубашки в сопровождении приземистого длиннобородого старичка в странном одеянии до самых пят. Кончик шляпы, которого едва доставал до его плеча. Тем не менее диалог уже начался и становился все любопытнее. Понимаете, молодой человек, любое зеркало – в любом городе мира, скажет вам очевидное. От себя невозможно уйти никуда. Ну, разве что на тот свет. Ну и там я слышал, свидание с самим собой это скорее общепринятое правило, нежели исключение. Не знаю. Не проверял, пошутил поэт. Вот видите, с чувством юмора у вас все прекрасно. С чем же не лады? А как вы догадались? Вы не похожи на одиночку, который ходит-бродит туда-сюда целыми днями, напитываясь созерцанием сменяющейся природы. Ваш вид провокативен. Вам нужны свидетели вашего творчества. Без них вы не живете. Так зачем же вы приехали?» Поэт растерялся. «Я же только что сказал, чтобы отдохнуть». «Ой, не смешите мои сандалии. Отдохнуть от чего или от кого?» «Ненавидеть вы толпу были бы, как наш местный отшельник, господин Зондер. Вот кто настоящий затворник. Ему даже продукты почтальон под дверь колойдет каждое утро. Настолько он не любит пересекаться с людьми». «Вы уже знакомы с почтальоном?» Поэт отрицательно покачал головой. «Вот видите, и этот ваш патефон по утрам. Вам действительно хочется слушать его в одиночку?» Или же вы намеренно прикупили его у лавочника Белла, чтобы все жители нашей улицы узнали о вашем существовании? Кажется, у меня кружится голова от ваших вопросов. Давайте присядем. Они вошли в серый переулок и воспользовались удачно подвернувшейся на их пути единственной скамейкой. Несколько секунд они смотрели по сторонам в полной тишине, которая, казалось, продолжалась целую вечность. Наконец поэт не выдержал и спросил, что же мне делать? Я не могу, не могу здесь писать стихи. Каждый божий день смотрю на этот мерзкий чистый лист у меня на столе, и ничего, ничегошеньки, не могу на нем написать. но ну и уехать не могу, здесь слишком хорошо. Скажите, я что, растерял свой талант? Отнюдь, успокоил его философ, вы ничего не растеряли. Вы слегка расплескали себя. Как это? Вам просто нужно признать, кто вы есть на самом деле. Художнику нужен конфликт, неважно какой, внутренний или внешний. Кто находится в ладу с собой и в здравом уме, ругают государство, систему. Или противостоят другому непонятому гению. Если таких нет в окружении, они их ищут. Ну а при условии, что внешних антагонистов нет, любой художник начинает искать их внутри себя. И знаете, многие находят, тиражируют свое безумие на холстах и в книгах и прекрасно себя чувствуют. Это ли не стимул для возникновения творческого зуба? Если ничего не чешется, значит творить бессмысленно. Одно могу сказать наверняка – с головой у вас все в порядке, иначе весь город был бы уже завален вашими стихами. Пока вы здесь, вы не испытываете этой неуловимой творческой чесотки. Вот скажите мне, чем плохи свидетели вашей жизни на материке? Понимаете, я всегда создавал, как мне казалось, актуальные стихи, не принятых и непонятых о страдающих от неразделенной любви к жизни людях. Я и сам был таким, пока не приехал в этот город. Мне казалось, я чувствовал сострадание. А теперь мне стыдно, потому что мне больше нечего им дать. И еще эти чертовы гении, мои так называемые коллеги, они пишут об одном и том же. Все то, что я сам сочинял из года в год и получал премии и аплодисменты. потому что кормил толпу всем тем, что создавали и другие. Тонны бумаги изведены напрасно. Он в отчаянии схватился за голову. А в реальности, знаете что? Люди забыли, как мечтать. Они забыли о красоте момента, о потрясающих та тактильных ощущениях, когда идешь босиком по мокрой траве или трогаешь нежный, только распустившийся весенний цветок, когда море лижет твои подошвы. И тебе все равно, что ботинки промокли. Потому что только влажными подошвами можно почувствовать всю рельефность прибрежной гальки. Когда видишь пролетающую мимо синицу, и сердце замирает, потому что, возможно, она несет кому-то послание от возлюбленной. Поэт прикрыл глаза и продолжил свои излияния. Или вот запах свежего кофе и булочек с корицей на набережной. Это же магия какая-то. Я слышал и про белую хижину, где, говорят, живет самый настоящий волшебник. Но у меня нет ни малейшего желания идти к нему за магией. Потому что здесь она буквально на каждом шагу. Перезвон колокольчиков детского смеха у здания школы, мимо которого я прохожу по утрам. не туфель лавочников на торговой улице, светящихся до прихода покупателей. Клидоскоп форм, цветов, звуков и запахов. В тот момент, когда он, наконец, наполняется людьми. Это фантастика. Это... Это все невозможно описать словами. Или возможно. Поэт очнулся, сидя на скамейке посреди серого переулка в полном одиночестве. Философа и след простыл. Наверное, незаметно ускользнул по своим делам. С легкой досадой подумал он. Ну что ж, здесь не принято обижаться, тем более на первых встречах. Впрочем, это ощущение сидело в нем совсем недолго. Он уже знал, что пора возвращаться на улицу разбитых колоколов, где ждали старый патефон, шкаф с пластинками и лист бумаги, который от чего то перестал казаться таким уж страшным и непримиримым. Он обрел, наконец, покой.